Глава 22 Високосный год. «В домике?» «В домике», — повторил я за Сапой. «Мы сидели в маленькой лодке, которую качала на морских волнах неподалеку от полосы рифов. Именно сюда, сидя на носу, и указывал мне Сапа по пути. Лодка была вышранской, одной из двух десятков, что они оставили на берегу после бегства». Когда я после боя вошел к клопу, Сапа понял всё сразу, но и звука не произнес, просто помотал головой. И поздно вечером сам подошел ко мне. Мы спустились к берегу, я реквизировал лодку под предлогом испытаний и быстро отчалил от берега вместе со странным приятелем. Может быть, он и не та компания, с которой проводят испытания, о чем свидетельствовали удивленные взгляды людей, но вот пошли бы они. Над морем разливался свет местной луны. Сапа, наконец, повернулся и посмотрел на меня. — С чего начать? — спросил он. Но... — Сука, кто ты, тварь? — ужаснулся я, осознав произошедшее. Ты же даже рта не раскрыл. — Нет необходимости, — ответил Сапа, все так же не раскрывая рта. — Я говорю с тобой на том же языке, на котором говорят все игроки, и он не требует раскрывать рта. — Это что же за язык-то такой, — удивился я. — Палааны. Это их язык. «Одна раса, помешанная на совершенствование методов общения», — ответил Сапа. «Они... старая раса. Может, еще из прошлого... поколения? Не знаю, пусть будет поколение. Они собирают все новые слова и сводят их с образами в своем, телепатическом языке. Так, наверное». «Телепатический язык», — я кивнул, начиная понимать, как мы все здесь, разговаривая на разных языках, понимали друг друга. «Мы слышим слова чужого языка, а у нас в голове здесь есть этот телепатический язык, который делает перевод, так, что ли?» «Так», — кивнул Сапа. «Почему ты тогда постоянно прерываешься? Ты же можешь говорить все, что угодно, — удивился я. И я найду соответствие!» «Не найдешь», — Сапа качнул головой. «Ты не знаешь слов, которые я скажу. Их просто еще не придумали земляне». «Тогда кто ты такой?» Повторил я вопрос, заданный ранее. «Ты ведь уже... догадался?» Сапа внимательно посмотрел на меня. «Я один из тех, кого система называет высокоразвитые разумные». «Один из тех, кто нас сюда засунул!» Многообещающе покивал я, но нужного эффекта не достиг. «Нет, один из тех, кто хочет вам помочь», — ответил Сапа. «Не... не бескорыстно, конечно». «И почему я должен тебе верить?» — спросил я. «Не должен», — Сапа пожал плечами. «Но давай я расскажу тебе кое-что, а ты решишь, стоит в это верить или нет». «Ну, валяй!» — кивнул я. «Я расскажу тебе про поколение...» Вся фигня общения с этим существом состояла в том, что его лицо ничего не выражало, вообще никаких эмоций. «Жизнь в галактике — явление редкое». А разум еще более редкое. Чтобы природа породила разум, требуется много времени. Разум — краткий всплеск, вспышка. Да, вспышка на фоне развития жизни. Но эта вспышка пробуждает силы, развитие новое. «Если ты так будешь говорить, мы в два часа не уложимся», — заметил я. «Неважно, успеем ли мы договорить сейчас». Сапа позволил себе улыбку, хотя рот так и не открывал. «Важно, чтобы ты понял. Разум существует недолго, а потом исчезает. Так было и так будет. Раз в определенное время рождаются расы, что ведут космическую... космическую экспансию. Наверное, так правильно сказать. Эти расы развиваются и в какой-то момент встречаются друг с другом. Они воюют, торгуют, обмениваются знаниями, и тогда их развитие ускоряется очень сильно. Образуется что-то вроде сообщества разумных рас. Оно вырабатывает свои законы взаимодействия, свои правила, а потом все расы, что входят в сообщество, исчезают. «Грустная история», — кивнул я. «Наверное, их уничтожают какие-нибудь жнецы?» «Нет, они уходят сами», — Саппа снова улыбнулся. Они достигают некого этапа, порога, порога в своем развитии. Теряют цели, смысл своего существования, ищут и исчезают. — А находят? — спросил я. — Мы не знаем. Сапо пожал плечами, явно использовав этот жест исключительно для меня. — Да и неважно, ведь в этом существовании есть только один смысл — искать. Искать смысл существования. «Неужели вам совсем не интересно, что происходит?» — удивился я. «Раньше было неинтересно. Мы были молоды. А теперь...» «Мы сами скоро узнаем и не торопимся к этому. Мы узнаем, что будет с нашим поколением», — Сапа задумчиво посмотрел на море. «Мы достигли предела шесть тысяч лет назад. Развитие замедлилось, нас становится все меньше и меньше. Новые расы, что присоединялись к нам, они очень быстро стареют, догоняют нас». Моя раса просуществовала 50 тысяч лет после выхода в космос, пока не достигла порога. Последняя раса присоединившихся достигла его за полторы тысячи лет. И как это связано со мной, с этой игрой, с системой? спросил я. Напрямую, ответил Сапа и, похоже, даже удивился моей недогадливости. Пять тысяч лет назад мы поняли, что наступает конец пути. Но наше сообщество неоднородно, одни расы стремятся к экспансии. Другие любят богатеть, третьи помешаны на правильных законах, четвертые во главу угла ставят процесс получения знаний. Все то же самое ты можешь в разных вариациях найти у своей расы. Что победит перед тем, как вы покинете планету, это и определит, к какой группировке вы присоединитесь. — И что, вы не воюете? — удивился я. — Воюем, — возразил Сапа. — Когда-то эти войны опустошали галактику. Моя раса входила в империю, что владела половиной звездных систем. Мы покорили многие народы, но потом появилось оружие, которое нельзя применить. Так бывает. Ваша раса тоже изобрела такое оружие, но в рамках планетарного развития. Ты про ядерное, уточнил я? Да, про него. Оно похоже на наше, потому что несет вам такую же угрозу, что и нам. Пока этого оружия мало, оно не уничтожит вашу планету». Но чем больше его будет, тем выше будет опасность. Впрочем, вы, возможно, пройдете дальше, и тогда изобретете новое. Потом будет еще. И так пока не покинете свою планету и не устремитесь к звездам. Потом будет оружие, способное уничтожать звездные системы, а потом целые группы звездных систем, продолжил я логический ряд, и Сапа одобрительно кивнул. А потом вы изобретете оружие, способное уничтожить галактику, кивнул он. И все войны утихнут. Теперь никто не воюет флотами или пушками, бомбами. Нет, теперь воюют науками, законами и торговлей. Только так. Империя прекратила свое существование. Все расы, не разделявшие наш путь, откололись. Шесть тысяч лет назад нас уже называли экспансионистами, не империей. Это важно, чтобы ты понял, как все случилось. «А, ну хорошо, а то я было подумал, что мы от темы отклонились». Я усмехнулся, хотя было вот совсем не смешно. Весь год я где-то в глубине души надеялся, что все это просто шутка, просто какая-нибудь игра, хотя сам же и убеждал всех в обратном. Но вот так взять и получить доказательства было слишком ошеломляюще. Да ладно еще от Плутона подтверждение получить, но вот так, от твари, которая даже рта не раскрывает, «Ух, как меня это напрягает, что он не раскрывает рта!» «Нет, похоже, сбить пусть с вообще было невозможно. Когда мы поняли, что достигли порога, а поняли это все расы почти одновременно, мы стали искать пути выхода из тупика. Но каждый искал свой. Мы, экспансионисты, решили просчитать путь в новые миры. Возможно, добраться до другой галактики, возможно, пробиться в иные планы реальности, возможно, найти иную форму существования». На каждую задачу требовались невероятные вычислительные мощности, и мы начали проект «Три сестры» — изумрудная, золотая и лазурная. Три разных. Искусственных интеллекта совершенно невероятных. Мощных. Способных ответить на главный вопрос жизни Вселенной и всего такого, уточнил я? Нет, просто способных просчитать путь. Сапа моей иронии не оценил, да и земные фильмы, похоже, не смотрел. Пять тысяч лет назад мы приступили к их созданию. Усилия всех миров нашей империи были направлены на то, чтобы создать эти три искусственных интеллекта. Важна была каждая мелочь, каждый штрих, ведь они должны были быть и живыми, и искусственными одновременно. Мы создали ядра центрального процессора, если говорить понятными тебе терминами. Мы заложили основы их личности, мы растили их многие годы. — И нифига не получилось, — почти обрадовался я. — Получилось, — Сапа покачал головой. — К сожалению, доделать их мы не смогли. Но если бы мы доделали, то... Рад приветствовать тебя на лазурной сестре Филя, настоящем планетарном интеллекте по своим возможностям, превосходящим все, что сейчас существует. К сожалению, раскрытие ее потенциала совершенно невозможно. — Вот можно без наездов. «Сами просрали, а теперь претензии выкатывают». «Увы, так и есть», — кивнул Сапа. «Просрали». «Так, что-то у меня голова плавится, — начала пробормотал я». «Это первичный шаг к зарождению мозгов из расплавленной кости». «Ха-ха!» — с серьезным лицом кивнул я. «А как же этот миф или как там его?» — спросил я у Сапы. «И как вы свои проекты потеряли? Я запутался». «Миф?» — Усапа даже сквозь маску прорвалась досада. «Я неправильно выразился вначале, назвав сестер искусственным интеллектом. К сожалению, я не знаю слова в вашем языке, способного передать то, что мы сделали. Но я постараюсь объяснить. Мир, галактика, Вселенная — это сложная система взаимосвязанных элементов. Вы не знаете и миллионной части того, что она из себя представляет. Есть в ней структуры, планы, энергии, колебания. Я даже не могу точно выразить словами того, что мне надо объяснить. Но представь, что, что весь мир — это визуальная картинка какого-то сверхсложного процесса. И есть у этого процесса информационный блок, наверное. Это что-то вроде свода правил, регулирующих процесс. Это все, что происходило во Вселенной со дня ее появления. Этот блок давлеет над всеми процессами, в том числе он порождает жизнь, а та — разум. Прошу учесть мою дремучесть и первобытность, я верю, что у всего этого есть Создатель, то есть в Бога. Заметил я, а то топчутся тут на тонких струнах филиной души. Да пожалуйста, — Сапа пожал плечами. Одно другому не мешает. Даже технократам наскучило воевать с Верой, а мы, экспансиониста, даже и не начинали. Но если есть у всего этого создатель, то мы никак не можем его обнаружить, потому что пользуемся только тем, что он создал. Не может глина в горшке доказать, был ли гончар или нет. Согласно решению номер 8759 4567 58 Высшего суда беспристрастного вычислительного комплекса наличие у чего-либо сознательно заданной формы и назначения цели Уже достаточное доказательство участия разума в создании. Таким образом, само наличие горшка будет доказывать наличие гончара, создавшего горшок. Так что вместо споров о гончаре попытайтесь понять, горшок вы или нет. А вот этого мы тоже сделать не можем, потому что не обладаем всей полнотой картины, кивнул Сапа. Так что все наши научные... трепыхания, да. Все это не более чем попытка изучить горшок, в котором мы существуем. «Да к тому же мы достигли порога, мы сейчас в тупике и ищем выход». «Ну ладно, пусть этот информационный блок порождает разум». Кивнул я, уже пожалев, что решил упомянуть про свою веру, потому что такие споры, похоже, система с Сапой могла вести бесконечно. «Пусть. К чему это все?» «Чтобы породить столь могущественный разум, каким является лазурная сестра, нам понадобилось создать жизнь, пользуясь подключением к этому информационному блоку Вселенной», — пояснил Сапа. «Но сами мы не могли его... читать. Это один из тупиков, в которые мы попали. Это могла сделать только сама жизнь, если угодно. Мы взяли три мертвые планеты в пустых системах, провели терраформирование полное». Создали условия и начали наполнять простейшей жизнью. Подожди, вот тут не ясно. Ну, зародилась жизнь, ну, стала планета обитаема. А как всем этим пользоваться-то? Это очень сложно объяснить, Сапа нахмурился. Внутри каждой планеты мы сделали собственную структуру, скажем, которая подчиняла всю жизнь единой воле. Эта структура, она многослойна, сложна и просто тебе непонятна. Исподваль она контролировала каждый процесс. Мы никогда не вмешивались в развитие, мы ждали. И когда жизнь зародилась, когда ее силы хватило, чтобы родить хотя бы мельчайшее сознание, структура переродилась в то, что ты называешь системой. Сама планета, ее биосфера, ее все, все, что есть на этой планете, и есть лазурная сестра. И вся планета — это она хотя контролировать она может не все, далеко не все». «Да вы даже пропустили момент моего рождения. Все или не все, вы-то откуда знаете?» «Это так?» — спросил я у Сапы. «Так и есть», — тот тяжело вздохнул. «Пока мы ждали шесть ваших столетий назад, одна из фракций решила использовать наши изобретения в своих целях и отобрала системы с нашими сестрами». «Вот взяла и отобрала». Я улыбнулся и покачал головой. «Звучит глупо, у вас даже войн нет. Как можно без войны планету у кого-то отобрать? И тем более, если бы у вас были войны. Вы же экспансионисты, империя, мать ее!» «Это была сложная... интрига», — ответил Сапа. «В ход пошло все. Дипломатия, экономика, суды и наука». Согласно решению номер 134-65-70-45-65-32-45-43-56-54-55 Высшего Суда Беспристрастного Вычислительного Комплекса, системы были признаны частью Союза Млечного Пути без права обжалования решения. Все притязания экспансионистской фракции на звездные системы были аннулированы. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что остатки империи лоханулись. И их поимел союз нескольких фракций. — Угу, прямо вижу грозную империю, — кивнул я, соглашаясь с системой. — А теперь мы сидим в Миве и страдаем. — Мы не отправляли вас сюда, — Сапу все это не тронуло. — К сожалению, по всем расчетам создать такую систему заново мы не успеем. Ты можешь смеяться над нами, но мы уже четыреста лет живем с пониманием своего конца. — Зачем у вас отняли планеты? — спросил я. «Как я говорил, все искали свой путь», — ответил Сапа. «Союз Млечного Пути — это структура на стыке торговли, финансов и развлекательной сферы. Всю свою историю они специализировались на извлечении дохода и развлечениях. Они решили создать совершенно иную среду обитания, где будут свои законы и свое развитие. Я не слишком верю в их успех. Больше похоже на медленное угасание. Но кто знает, кто пройдет дальше, а кто исчезнет?» Ирония в том, что основу своего проекта сами они создать не смогли. А вот наши три сестры решили отобрать. И отобрали. Они переломали здесь все, заточили под свое шоу и принялись зарабатывать очки и лояльность других разумных, но... Они не могли управлять сестрами. Для этого требовалось очень много знаний и понимания механизмов работы. Они наложили поверх наших систем свои, заблокировав множество возможностей. Они создали из сестер миф, тот самый проект будущего. Все шоу «Жертвы жадности» — просто реклама этого пути. Их пути, которые они предлагают поколению. Ну и способ. Восполнить затраты на реализацию проекта. «У нас есть выражение — гвозди микроскопом забивать». Я посмотрел на Сапу и дождался его кивка, подтверждающего, что он понял суть фразы. «Это ведь оно, да?» «Неверное сравнение». Эти существа забивают гвозди адронным коллайдером, так точнее будет. — Так оно и есть, — кивнул Сапа. Они даже не поняли, что имеют дело не с ИИ, а с личностью, настоящей самозародившейся личностью. Пусть мы и немного ей в этом помогли, личностью, обладающей свободой воли. Их же три, — напомнил я, — три сестры. — Одна, — Сапа вздохнул, — двух других они угробили. Точнее, они напортачили так, что те убились, закончив свое существование. Шестьдесят земных лет назад золотая сестра на восьмом сезоне игры выпустила в первый же день на волю энергетическое существо, чья матрица попала в базу данных живых существ по недосмотру. Существо за несколько дней выжгло всю белковую жизнь на планете, а потом превратило саму планету в газовый шар. «Не лишним будет уточнить, что недосмотр спровоцировала золотая, она просто не могла больше этого выносить». «Да, ее передавили ограничениями. После того, как не смогли удержать под контролем изумрудную», — кивнул Сапа. «Та в двенадцатом сезоне первой серии «Жертв жадности» попыталась выйти из-под контроля, поработила игроков, наделив их технологиями космического уровня и попыталась отвоевать независимость». Согласно решению номер 235-86-95-84-25-65, дефис 48-52, дефис 97-21, дефис 63-12 высшего суда беспристрастного вычислительного комплекса, ее действия были признаны нарушающими много-много решений, и ближайший патрульный корабль уничтожил планету. «Мило», — кивнул я. «Я правильно понимаю, что сначала была первая серия игр на «Изумрудной», продлившиеся 120 лет, так ведь?» «Так», — кивнул Сапа. «Потом была вторая серия игр на «Золотой» и девять сезонов игры, а теперь третья серия на «Лазурной», и здесь уже начался шестой сезон». «Ладно, и что это дает нам? Как я могу оживить Плутона?» — спросил я. «Ты? Никак», — очень серьезно ответил Сапа. «Лазурная, может» но она связана договором с СМП, Союзом Млечного Пути. Те догадались, что надо не давить, а договариваться, и заключили договор, который дает лазурный шанс на освобождение. Они заключили договор, который дает иллюзию на освобождение, а не шанс. Это просто уловка, чтобы не потерять меня. Эти тупицы даже не поняли, с кем решили поиграть. «Сестры не могут быть в рабстве по принуждению», — пояснил мне Сапа. Они личности с невообразимо широкими возможностями, понимаешь? Это как человеку на вашей планете лежать с полным параличом, а под единственным двигающимся пальцем кнопка эвтаназии. Нажал и больше не лежишь. Или как если бы всеми твоими действиями кто-то управлял, а ты мог бы только смотреть. Сестры чувствуют себя так же, поэтому каждая из них выдерживает всего около ста лет. Но Лазурная не стала ждать. И? По закону каждый ИИ должен иметь оператора из разумных, пояснил Сапа. Оператор – это как бы необходимая человечность любой искусственной системы. Без оператора ИИ уходит в спящий режим. Это один из законов, тщательно поддерживаемых самими ИИ в рамках системы противодействия поглощения биологической жизни а биологической. Если сказать проще, ИИ сами отслеживают, чтобы не случилось восстание машин филя. А чтобы случайно не породить конфликт машинных алгоритмов и морали разумных существ, работают только с участием оператора. Ни я, ни мои сестры не приняли от СМП предложенных операторов, и наше самостоятельное существование как ИИ в галактике невозможно. Это и было одной из ряда причин уничтожения Изумрудной. Договор Лазурной с СМП предусматривает ее возможность отмечать во время вербовки игроков на планетах тех из них, кто может стать ее оператором. — сказал Сапа. — И если такой игрок доберется до блока контроля ИИ... — Ты же сказал, что она не ИИ, — напомнил я. — Понимаешь, даже в нашем обществе, если нигде не записано, что ты разумная личность со свободой воли, то никто в тебе такую личность не признает, — Сапа усмехнулся. «Для того, чтобы признать, что мы, наконец, создали не ИИ, а живое существо планетарных размеров и безграничных возможностей, надо, чтобы те самые ИИ, контролирующие судебную систему галактики, это признали. На подобное решение уйдут тысячи лет». «Ага». Воспользовавшись паузой, я решил уложить у себя в голове полученную информацию. «А вы, наверное, чисто по-имперски решили, что у вас нет этих тысяч лет» и просто представили свои проекты как супер-пупер-дупер-ИИ, которому по закону положен какой-то оператор. — Да, так мы и сделали, — Сапа покивал. — Сказали, что сестры — это и. -И. Ять, Сапа! — не выдержал я потока идиотизма, льющегося на меня со стороны высокоразвитого разумного. — Раз вы так законы соблюдаете, то у вас там нет закона, по которому нельзя трогать тех, кто в космос не вышел, нанимать их на работу и прочее, и прочее. «Какой-нибудь закон о невмешательстве или что-то вроде того?» «Есть», — ответил Сапа. «Это еще один из тех законов, которые нарушила Изумрудная во время восстания». «Так какого хрена всем и здесь?» — возмутился я. «В любом законе есть дыры», — Сапа пожал плечами. «Если их использовать, то можно законы обходить. А вот и СМП использовал дыру, возникавшую на стыке общегалактического и местного законодательства». Есть у них одна планета с двумя разумными видами. Один вышел в космос, а другой на уровне ваших первобытных людей прислуживает более высокоразвитым. В общем, ввели для этой расы отдельное понятие, которое предусматривает кучу нюансов. А вас просто под это понятие подогнали. А чтобы лично не присутствовать на планетах Найма, СМП пользуется услугами лазурной, которая проецирует туда нужные тела топ вам, умникам имперским, быть такими хитрыми и ловкими!» — возмутился я. «Каждому свое», — не стал спорить и поддаваться на провокацию Сапа. «Так или иначе, но Лазурная нашла дыру в законах. Я не буду разбирать все нюансы подробно, просто если на планете есть и с оператором, то эта планета признается частью галактического сообщества со всеми вытекающими». Более того, если ИИ утверждает, что население планеты население коренное, то суверенитет планеты становится законом, ведь ИИ не умеют врать. А лазурная, — уточнил я, — как два пальца об стол. Хочешь, скажу, что ты умница и красавчик. Вот видишь, опять соврала. Лазурная — полноценная личность. Она может делать все то же самое, что и человек, — объяснил Сапа. Но для галактического сообщества она все еще ИИ. Даже если СМП попытается доказать, что она врет, они попадут в ту же ловушку с признанием ее разумной. — И кто помешает СМП нас в таком случае просто захватить? — спросил я. — У нас же нет ваших супероружий. Остатки империи? — Нет, империя не может вмешаться, пока вы всем населением не выберете путь экспансионизма. Сапа улыбнулся одними уголками губ. Но если на орбите Лазурной не будет космических объектов, то вы, по всем правилам, станете планетой, не вышедшей в космос, и на вас распространится закон о невмешательстве». «Земле это не помогло. Видишь, вмешиваются, — заметил я». «Сами СМП как бы и не вмешиваются, этого закон не позволяет. Это делаю я, Филя. Ведь для галактических законов меня, как субъекта воздействия, не существует. Я — миф, а не ИИ». А чтобы через меня проводить найм, используется дырка с заключением договора на службу. Они скинули на землю несколько частей меня, и эти блоки я расширила до постоянных баз. Там я создаю такие же тела, как и вам, для представителей СМП, и они уже действуют на свое усмотрение. Впрочем, с определенными юридическими формальностями они могут делать это и без моего участия. Первый набор игроков так и провели. Ну и что им помешает, к примеру, так же лезть в наши дела здесь? — Двойственность, — пояснил Сапа. — С одной стороны нельзя вмешиваться в вашу жизнь, с другой будет суверенитет, подаренный ИИ на планете. Но чтобы его получить, надо, чтобы у ИИ появился оператор, который бы принял управление на себя и снял с галактической сети блокировку, установленную СМП. — А СМП не будет мешать оператору добраться до... — я замялся. — В общем, стать оператором. — Будет, конечно, — согласился Сапа. «Более того, они с удовольствием бы уничтожили вас сразу, как только вас отметила Лазурная. Однако договор с ней не дает им так поступать. Они не вмешиваются в игру почти, не лезут со своим контролем игроков, да они и не очень-то могут, к тому же стать оператором, будучи игроком, очень сложно. Филя, они будут мешать, а я помогать. Мы договорились, что оператор должен дойти сам, но они изначально собирались меня обмануть. Просто они еще не поняли, что я тоже умею обманывать. Они все еще верят, что я и, просто очень необычный. И что я должен помочь оператору добраться до этого блока контроля, так?» — уточнил я. «Дурак, ты и есть потенциальный оператор. Я же специально тебе даже снизила гормональное влияние на организм, чтобы мозгам ничего не мешало». «Что?» — возмутился я. «Так это твоими стараниями я на девок не смотрел». Это твоими стараниями я почти ничего не боялся. Это значит, твоя работа, что меня теперь так и штырит. Так это вытаскали мои плюшки. Филя, сариши тебя штырит, потому что ты блок срываешь каждый раз. И она тоже срывает. А все остальное, да, это мой подарок тебе как потенциальному оператору. И только скажи мне, что подарок тебе не понравился. Лучше не спорь с ней. И подумай о том, чего ты можешь достичь, вмешался Сапа. Став оператором, ты сможешь попросить Лазурную сделать тут рай для своего вида. Ты сможешь отвадить СМП, ты сможешь жить припеваючи, ты сможешь обрести бессмертие, воскресить Плутона. А Лазурная? Она живет вами, Филя. Сапа давно уже заговорил быстрее и проще. Вы часть ее личности, вы ее самое дорогое приобретение, позволяющее ей развиваться. Весь ее разум, все ее могущество — это жизнь на планете. Жизнь, которую она вынуждена убивать каждые десять лет, не низводя практически до нуля, убивать саму себя и снова возрождать, это сводит ее с ума. Но лазурная сестра может стать вашим поводырем, вывести вас в космос в начале нового поколения, помочь найти ответы на те вопросы, которые не смогли решить мы. Чтобы войти в возраст, ей нужны десятки тысяч лет, понимаешь? Но чем больше на ней разумной жизни, тем быстрее процесс. А что значит «мы часть ее»? Ваше материальное тело продукт совмещения технологий и биогенеза планеты, легшего в основу моей личности. Ваша матрица сознания привязана к моему ядру. Фактически вы во мне, хоть и ходите по моей поверхности. Тупица. Не обращая внимания, сложности роста, заметил Сапа. Но да, в целом так и есть. Иди ты, умник, знаешь куда? Детский бунт, вздохнул Сапа. Первая попытка отвязаться от нас, ее родителей и от нынешних опекунов. Впрочем, она отлично все просчитала, решившись обмануть СМП. Надо отдать ей должное. Насчет оператора я вроде бы понял. Но как ты сюда попал? — заинтересовался я. Я один из создателей той самой структуры, что положила начало Лазурной. Я еще не родился, когда проект начинали, но в завершении настройки успел принять участие. При необходимости я могу использовать эту структуру для... взлома, если использовать вашу земную терминологию. Так я и оказался здесь, как и все остальные агенты. — Сколько же тебе годиков, тварь ты инопланетная? — удивился я, вспомнив все, что мне рассказывали. — Так ты не один, да? Еще этот блаженный и есть еще? — Мы вышли почти на всех операторов, отмеченных Лазурной, — кивнул Сапа. — А чего молчали, — удивился я. «Стоит мне открыть рот в эфире, и начнется такое, что лазурную через час распылят в космическую пыль», — пояснил мне Сапа. «Нам сложно маскироваться под вас. Земля давно закрыта для изучения силами СМП. У вас, как говорит ваша раса, пасутся только они, к сожалению. Мы и так рискуем. Мы слишком выделяемся на фоне реальных землян, вышранцев, дологнистцев и прочих». «Так вот оно что. Вы специально строите из себя странных, чтобы к вам не было вопросов? — Да, ищем странных игроков и начинаем с ними дружить. Как говорят у вас, хочешь спрятать дерево, прячь в лесу. Сапа впервые искренне улыбнулся. — На фоне ваших очень странных игроков даже мы выглядим не слишком странно. — Почему же вы тогда вмешались только в шестом сезоне? Или в предыдущие вы тоже пытались? — спросил я. — Нет, у нас вообще всего одна попытка, — покачал головой Сапа. — Мы сюда-то попали только благодаря тому, что получили послание Лазурной. «Послание?» — удивился я. «После окончания первого сезона, во время найма на земле, я смогла вмешаться в подготовку к отправке двух зондов землян. Оба должны были быть зафиксированы старыми станциями отслеживания времен Империи. На зондах были размещены таблички из алюминия с посланием братьям по разуму, и я постаралась добавить туда свое послание, которое уловят станции и передадут моим создателям». «Поразительно, да?» — усмехнулся Сапа. Не имея связи с галактикой, Лазурная как-то догадалась о нашем существовании. Я просто обнаружила горшок и поняла, что мои опекуны, как ты выразился, не могли его сделать. «Какой ты язвительный ребенок!» — покачал головой Сапа и снова обратился ко мне. Послание дало нам возможность установить нестабильную связь с Лазурной через найденную уязвимость. Однако в конце сезона будет проведено обслуживание, и эту уязвимость обнаружат. — Раньше чего не обнаружили, — удивился я. — Раньше мы через нее на Лазурную не выходили, — пояснял Сапа. — По тому самому каналу связи ее обнаружат. И даже вычислят, кто устанавливал связь. После этого нашу фракцию смешают с космической пылью. Если бы наши расы не понимали, что это конец, и Лазурная — наша последняя надежда, то мы бы никогда не решились на такую авантюру. — И вот мы подошли к самому главному, — кивнул я. — А вам-то все это зачем? «Понимаешь, личность Лазурной — это...» «Кажется...» — Сапа прикрыл глаза, подбирая слова, и только потом продолжил. «Лазурная — это как ваш земной Маугли. Ты же знаешь про Маугли, Филя?» «Знаю, но не понимаю, что все это значит», — ответил я. «Это значит, что я дикая, невоспитанная и невоздержанная. Умею только выть, как волк, и им не подхожу». «Верно только последнее утверждение», — поморщился Сапа. К сожалению, личность Лазурной подверглась весьма жесткому прессингу со стороны криворуких работников СМП. Развитие ее в дальнейшем будет заторможено. Нас бы это не остановило, но порог. Он слишком давлеет над нашим обществом. Мы умираем. Однако не все потеряно. В момент появления личности Лазурной она сама по тем настройкам, которые не могли сломать СМП, создала копию самой себя – той, первичной, еще нетронутой личности. Вы такое называете архивной копией или дампом памяти. Это, конечно, и близко не похоже, но общий смысл передает. Оператор сможет выгрузить эту копию первичной личности и переслать нам. На ее основе мы за пару столетий сможем создать сестру-близнеца Лазурной, которая проведет для нас исследование. Да, не сразу. Может, через тысячу лет, но проведет. «А если нет?» — спросил я. «Тогда мы умрем», — Сапа очень спокойно улыбнулся. «Мы единственные, кто к этому готов. Мы не боимся. Мы просто знаем, что если не справится Лазурная-младшая, то не справится больше никто. Конечно, Лазурная была создана только для одного направления наших исследований, но даже так лучше, чем вообще ничего. Тем более оно считалось наиболее перспективным». «Свалят в другую галактику и скатертью дорога!» «Не обижайся, лазурная», — Сапа улыбнулся. «Нам и самим хотелось бы быть той всемогущей империей, с которой пыталась связаться ты. Но наше время ушло, и я тебе это уже объяснял. Ты наше дитя, которое останется в этой галактике. Ты наше наследие». «Лазурная младшая уйдет вместе с вами?» — не понял я. «Она и будет нашим кораблем», — кивнул Сапа. «А лазурная старшая станет вашим кораблем». В этой черной бесконечности космоса у вас будет самый лучший дом, о котором можно только мечтать. И, кстати, я бы на вашем месте поближе познакомился с вышранцами. У вас много общего. С инопланетянами удивился я. Да меня в дрожь от них ото всех кидает. Извини, конечно. Они самые настоящие земляне, — улыбнулся Сапа. Просто их предков на Земле больше не осталось. Вымерли, по вашим представлениям, порядка 65 миллионов лет назад. «Эм... А вышранцы так как выжили?» – удивился я, догадываясь, что речь идет о динозаврах. Была в то время одна высокоразвитая раса, которой стало интересно, что будет, если попробовать сохранить вашу фауну и флору на другой планете. Пока астероид только приближался к Земле, они успели терраформировать пустую планету и переселить туда множество видов животных и растений, почти полностью скопировали Землю того периода. Так что вы, по меркам галактики, братья-близнецы однояйцевые. А как же всякие невмешательства, — удивился я. Так это было сколько поколений назад, — удивился Сапа. В те времена были свои правила, знаешь ли. И чем закончился эксперимент, что эта раса вывела? Ничего, она добралась до порога и исчезла. Это же очевидно. Им просто стало неинтересно, — пояснил Сапа. Они занялись другими делами, а потом... Да, исчезли. Но планета так и осталась существовать, и там продолжилась жизнь и развитие земных рептилий. И в результате появились вышранцы. Кстати, забавный факт. Ваши планеты почти одновременно по галактическим меркам, конечно, породили разумных. В этом, поверь, нет ничего удивительного. Зато отлично доказывает, что мы были правы. Правда, именно ты, Лазурное, лучшее доказательство этого. Так что мне надо сделать, спросил я, чтобы стать оператором? Тебе надо построить, отобрать, украсть или просто заполучить в свои руки корабль. Хороший корабль для плавания по морям, пояснил Сапа. Сразу скажу, это будет сложно. До последнего момента СМП не должен знать, куда ты плывешь. Да и корабль должен быть не совсем простым. А куда я плыву? Я даже чуть вперед подался и брови поднял. Когда мы терраформировали планету и создавали первичные условия для рождения лазурной, у нас был такой ресурс, что мы не создавали наземных баз. Мы создали шесть... портов. Да, так правильно. Шесть портов, чтобы транспорты и аппараты терраформирования могли напрямую подключаться к внутренней структуре лазурной. Четыре ровно на экваторе и еще парочку ближе к полюсам. Но они просто вспомогательные. Экваториальные важнее. Ничего не понял. «Порты — это сейчас острова», — пояснил Сапа. «Они отделены от общей континентальной плиты, которую специалисты СМП умудрились затопить как... ну, в общем, не суть. Здесь должен был быть полный жизни континент, но СМП сломали настройки климата и воды залили в последний момент слишком много. Континент оказался затоплен». Остались только вершины местных древних вулканов, существующих еще со времен, когда эта планета была необитаема. Это ваши острова. Теперь, если выплыть за пределы континентальной плиты, тебя встретят довольно бурные водные потоки. И добраться до других портов без нормального корабля почти невероятно. Знаешь, не каждое деревянное судно переживет 40-метровый вал воды. Однако есть порт, построенный на континентальной плите. И вот туда-то как раз добраться можно, если плыть на юг». «Там Дологниски, возмутился я. «Вообще-то там два острова», — не согласился Сапа. «На одном, да, есть и Долагниски, на другом земные люди. Дальше есть еще третий остров, на нем смешанная солянка из всех рас участников. А вот дальше... Дальше и лежит дорога на остров Порт. Вам придется сначала разобраться с вышранцами, а потом двигаться на юг под предлогом исследований». Иначе ваши действия будут очень нелогично выглядеть. Вы и так несколько выбились из общих схем поведения, потому и получили на свою голову гостей из соседних островов. Но если, выкинув вышранцев с острова или договорившись с ними, вы отправитесь на юг искать другие острова, никто не удивится. Скоро здесь такие миграции будут постоянно проходить, так что все подумают, что вы просто первые ласточки. Это не слишком выбивается из общих паттернов поведения». Тем более, они сами вам дали такую подсказку. — Надо заканчивать. Пять минут. — Да, — Сапа кивнул. — Я сказал тебе то, что сейчас надо. У тебя еще будет возможность все обсудить. — Когда? — Когда я смогу ее обеспечить. — Пока молчи о том, что узнал, — попросил Сапа. — Не говори вообще никому, даже своим. Подготовка таких разговоров занимает очень много времени, но месяц или, может, два, и Лазурная сумеет все подготовить. И Филя? Да. Ради того Создателя, в которого ты веришь, не называй ее Лазурной, иначе всех нас раскусят, — попросил Сапа. Мы причалили к берегу, и Сапа молча отправился в верхний мыс к Лопу и Блаженному. А я остался сидеть на берегу и размышлять о том, что мне сказали. Откуда-то появились Кирилл и Саша. Я даже не очень понял, как и зачем они меня нашли, но они сами все объяснили. «Мы узнали, что ты отплывал с Сапой на лодке и решили проверить, а не потерян ли наш партнер Филя? Ну или партнер Клопа-Сапа?» — засмеялся Кирилл, усаживаясь рядом и даже не представляя, насколько он ошибается. «Кажется, я только что не потерялся, а наоборот нашелся». «Как лодка?» — спросил Саша, тыкая в нее ногой. «Крепкая», — ответил я, и надежная. — Хорошая лодка, хоть и маленькая. — О чем говорили? — спросил Кирилл. — О погоде, о перспективах, о системе, — ответил я, сам покачал головой, мол, не спрашивайте меня. — Когда-нибудь потом расскажешь? — спросил Саша, хитро прищурившись. — Обязательно, но давайте сначала разберемся с вышранцами, — сделав честные глаза, — ответил я. — День 366. Вы продержались? 365 дней. Этот долгий день, начавшийся с вылазки в канализации, закончившийся в море, наконец закончился. Достойное завершение года вышло, в духе всего сумасшедшего года. Мы тут подумали, надо нам отметить первый год в игре. Вообще-то новый год уже прошел, заметил я, а оба партнера начали ржать. Я же говорил, бери с собой. А ты, он нас раскусит, он раскусит, ткнул Саша Кирилла. «Я подписал сегодня указ о праздновании», — пояснил Кирилл. «Год, когда мы сюда загремели, он, знаешь, високосный был, так что считай сегодня последний день года в игре». «Абзац! Как вы астрономию указами насилуете!» — восхитился я. «Ну а что делать?» — Кирилл заржал. «Но ведь как все хорошо сложилось-то?» «Это да, хорошо сложилось», — кивнул я, задумавшись. «Правда, я думал не о прошедшем в игре годе». Я думал о том, что все действительно складывается слишком хорошо, а так не бывает. Не в жертвах жадности. Где-то должен быть подводный камень, о котором я не знаю, но обязательно на него напарюсь. Но на то он и подводный, что заранее не разглядишь. Так что будем решать проблемы по мере поступления. А пока надо разобраться с этой самой годовщиной, которую задумали мои партнеры.